Глава шестая «О боже! Ты очень красивая девочка, Яся, и маки тебе к лицу!» Ну как? Он же за решеткой, да и букет! Ну вот сколько такое может стоить? Долларов пятьсот? Откуда у Зека деньги? Я, конечно, интересовалась у Клима, как у них с работой в колонии, но не думаю, что денег, которые ему платят за пошив спецформы, хватит хоть на ленточку от букета!» Да и не затем сидельцы ищут баб на воле, чтобы на них тратиться. — Яся, ты куда? — зудит за спиной голос Молотова. — Ты проходи, Игорь, — бормочу на автомате, глядя в телефон. — Мне тут нужно ответить. — Это ты? — Что я? — прилетает тут же. — Ты мне их прислал. Вопрос дурацкий. Я понимаю. Но если я его не задам, изведусь. Ту историю про Маки знает... Да никто не знает, в том-то и дело. Конечно, я допускаю мысль, что кто-то из моих знакомых просто захотел выпендриться. Вот и купил на наобум едва ли не самые редкие в эту пору цветы. Но, блин, как так вышло, что единственный букет, который меня сегодня нашел, состоит именно из маков? Конечно, нет. Ты же знаешь, где я нахожусь. Но если бы я мог, то я бы подарил тебе маки. Шмыгу носом. Хренов романтик. «Все-таки будешь разводить?» – пишу я и добавляю несколько смеющихся смайликов. Клим не часто позволяет себе пересекать черту, но когда это случается, я торопливо свожу все к шутке. «Если Зек говорит то, что тебе хочется слышать, значит, он ищет способ тебя кинуть. Это же ясно, как божий день. Никогда им не верьте». «А если он врет? Если он ни в какой ни колонии? Ну, мало ли, тогда все сходится». И он, наверное, мог бы купить мне цветы. Вот только непонятно в таком случае, зачем он врет, что сидит. Я не буду тебя разводить. Мне ничего от тебя не надо. Сколько раз еще это повторить, чтобы ты запомнила? Ладно, ладно. Тем более твоя все равно взяла. Ты это о чем? А тебе еще не передали мою посылку? С днем рождения, Клим. Разве это не удивительно, что мы родились в один день? Ты отправила мне посылку? Угу. Минуту стою, вторую. Ответа нет, а меня между тем отвлекают. Ясенька, ну что ты в телефон уткнулась? Некрасиво, гость приехал, ты бы ему тарелочку организовала. Ах да, Молотов. Оглядываюсь. Тарелочку Игоря уже организовали без меня. Есть кому, слава богу. Сидит вон рожа недовольная, на меня смотрит. Не привык барин, что его игнорируют. Ну ничего. Пусть на собственной шкуре почувствует, как оно ему не помешает для общего развития. Веду взглядом дальше. Адель как раз снял котелок плова с огня. Взгляды, которые он бросает на Молотова, не предвещают ничего хорошего. А ведь раньше они неплохо общались. Игорь даже инвестировал в пару его кальянных. Потом, правда, я настояла, чтобы Адель все до копейки ему вернул. И теперь это меня несколько утешает. Угрозы Молотова никогда не были пустыми. Со своими врагами он не церемонится, собственно, как и с близкими. «Ну что, по бокальчику под пловчик?» — бьет себя поляшком Валюха. «Конечно, с опоздавших тост!» — улыбается Света. Молотова она по понятным причинам не любит, но никак этого не показывает. Чувство самосохранения, в отличие от меня, у невестки как следует развито. «Да отстаньте вы от человека!» — фыркую я. Я скажу, криво улыбается Игорь, хотя даже не знаю, что пожелать. Сложная ты штучка, Яся. Все у тебя есть. Салютую, глядя перед собой бокалом. Да-да, все есть. Нет только жизни, Игорь. Отпиваю глоток, хотя вроде и не положено до окончания тоста. Плевать. Вечеринка в разгаре, и всем уже нет дела до условностей. А Молотову в принципе на них плевать. Он сам собой любуется и сам от себя кайфует. «А чего нет, я обеспечу», – настойчиво ловит и удерживает мой взгляд. «Как будто хочет удостовериться, что я его поняла. Пусть даже в его словах нет никакой двусмысленности. Дам все, что захочешь. Все», – подчеркивает. «Только скажи, и все будет. Я – человек слова. Ты в курсе». Учитывая, что это все за свою короткую речь Молотов повторил раз сто, настроен он действительно решительно. «Ясенький бы замуж, семью!» «Мама!» — шеплю я. «Это в первую очередь!» — кивает Игорь. Валюха толкает меня под столом ногой. Адель холодно усмехается, не сводя взгляда с покачивающихся на ветру пыльных крон. «Игорь, что неясного в моем нет?» Сижу я, поглаживая пальцами веселенькие ромашки на клеенчатой скатерти. «Да все ясно, Эсмин, просто ответ неправильный!» «Во мне вскипает мутная ядовитая злость. Злость собирается в слова, слова в предложение. Предложения болезненно распирают горло. «Кто со мной сыграет в бадминтон?» – кричит Руслан. «Я!» – вскакиваю. «Какой бадминтон? Ясь!» Мама чувствует собравшееся за столом напряжение. «Ветер!» «Мы пластилина в валанчик набили еще в прошлый раз. Пойдем, Русик!» Бегаем долго, вытаптывая зеленый газон. Мы еще на этапе стройки решили, что никаких огородов на нашей даче не будет. Но со временем все же обзавелись грядками. Чуть-чуть зелени посадили, чуть-чуть огурцов, кабачки, чисто на стол. Пару кустов помидорчиков, но грядки за домом, а здесь газон. Да, и пестрые, засаженные чем-то, придется клумбы. Эх ты, мазила! 1 августа. Жара страшная. Мы с Русом скачем, покрывшись с ног до головы потом. Спустя полчаса я сдуваюсь, передаю эстафету Светке, снимаю сарафан и плюхаюсь в бассейн. Этот гад следит за тобой, как коршун. Не надо было его приглашать за стол, бубнит Валюха, подплывая ко мне по собачьи. Я лежу неподвижной звездой, ловлю телом движение воды. Валюха своим прыжком поняла приличные волны. А что надо было? Выгнать? Он бы взбесился. Оно нам надо! По-хорошему он не понимает, как я посмотрю. Это правда! И никогда не понимал, что с ним делать, ума не приложу. Дам слабину, он не даст мне жизни. Пойду на открытый конфликт, он ни перед чем не остановится. Иногда мне кажется, что Игорь мной одержим. И чем независимее от него я становлюсь, тем сильнее становится его одержимость. Думаю, он и развелся поэтому. Понял, что я ускользаю сквозь пальцы. В голове десятки вариантов. Начать, наверное, нужно с увольнения, но... Если я так сделаю, Игорь поймет, что последний его козырь не сыграл, и что начнется тогда, мне сложно представить. Он непредсказуем в своей маньячности. Можно сменить место жительства, нанять охрану, но ведь это какой-то зашквар вообще. И, наверное, есть способ не доводить ситуацию до абсурда? Объяснить, попросить, настоять, продавить. Если он говорит, что любит, что-то же должно на него подействовать». «Яська, там у тебя опять телефон разрывается!» Подплыв к борту, вытираю пальцы о полотенце и так, не выходя из воды, просматриваю набежавшее сообщение. Копипастом, спасибо. Достойный ответ на тупые стежки и открытки. Пока во приходит уведомление о поступлении на мой счет довольно-таки странной суммы. Несколько секунд я туплю, разглядывая порядок цифр. У меня на них фотографическая память, и совершенно точно я их уже где-то видела. Поднапрягшись, вспоминая, что ровно такую сумму я потратила, собрав посылку для Клима. «Приехали!» Подтянувшись на руках, выбираюсь из бассейна. Сажусь, открываю чат. «И что это было?» «А, это...» Вслед за сообщением прилетают фото моей посылки. «А я что? Я ничего». Узнав, что у моего зэка день рождения в один со мной день, поддалась какому-то идиотскому порыву. Почитала в интернете о том, что можно передать на зону, ну и купила, что рекомендуют. С этим сейчас ведь вообще никаких проблем нет. Заказал в интернете, оплатил доставку. Ничего сверхъестественного, ничего особенно дорогого, но все равно сумма вышла приличной, особенно по меркам среднестатистического человека. Пока я, зависнув, обдумывала, что же не так я сделала, прилетает фотография чека. Черт! Я ведь не знала о том, что курьер непременно должен оставить его в пакете. Как неловко-то вышло. Кошмар. С другой стороны, разве Клим не должен радоваться такому привету Своли? воли? Это небольшой презент от меня. Не понимаю, какого черта я должна оправдываться? Богатая девочка решила побаловать бедного зэка? Да что с тобой не так? Я просто хотела сделать тебе приятно. Я не особенно-то чувствительная, но сейчас почему-то на глазах выступают слезы. Вот так и делай людям добро. Мы в первый раз поругались. И главное, из-за чего? Ну, пустяк ведь. По моим меркам пустяк. Я за час, наверное, больше зарабатываю. В следующий раз, если захочешь меня порадовать, не траться. И как ты себе это представляешь? Может, мне тебе подделку своими руками сделать? Или носки связать? Свяжи. Я по достоинству оценю такой подарок. Впереди зима, а холода здесь собачьи. Шерстяные носки – самое то. Идиот! Ну какой же идиот? В посылке, между прочим, есть носки. И теплые тоже. Естественно, я не стала покупать брендовый шмот. Понтоваться в зоне ему явно не перед кем. Но и носки, и футболка, и трусы – господи боже, из хорошего спортивного магазина. Вещи там вполне качественные. Где ты так быстро нашел деньги, чтобы их вернуть? Какое это имеет значение? Меня терзают смутные сомнения. На тему? Какой-то ты неправильный зэк. Посылки тебя не радуют, да и с деньгами, судя по всему, у тебя нет проблем. Может, ты вовсе не сидишь? Приезжай на свидание, убедишься. Чего? А что, так можно? Я вся дрожу, разволновавшись, сворачиваю переписку и откладываю телефон вниз экраном. На плечи ложится полотенце. Замерзла? Гусиной кожей покрылась вся. Гораздо больше меня передергивает от того, что Игорь ведет по моим голым плечам пальцами. Обычно очень отзывчивая, к вниманию Молотова. После разговора с Климом я едва терплю его касание. Спасибо за полотенце, а вот все остальное лишнее. Убираю от себя его руку. Цветы тоже очень красивые. У меня еще подарок. Это тоже ни к чему, Игорь. Но он меня как будто не слышит. Лезет в карман, достает коробочку. Ух, да хрен, быть такого не может. Я буквально затылком чувствую, что к нам приковано внимание всех родных. Не откроешь? Нет, это тоже лишь... Перебивает, не давая мне закончить. Тогда я сам. Он танк. Нет, каток. Асфальтоукладчик. Замочек щелкает приметная коробочка от Хэри Винстон открывается. На свою Игорь никогда не скупится. У него хороший вкус. И наверняка, если приглядеться, станет очевидно, что и камень в колечке весьма достойный. Но я не смотрю. Я, мать его, так наоборот отворачиваюсь, сжимая подрагивающие пальцы в плитку. Убери. Яся. Господи, Молотов, ты можешь мне хоть день рождения не портить? Мне кажется, я слышу, как скрипят его крепкие белые зубы, шоркают ножки лежака. Под весом Игоря жалобно стонут крепления. «По-нормальному не хочешь, да? Господи, ты меня вообще слышишь?» «Слышу, слышу. Теперь ты меня послушай. Давай так. Я тебя обидел. Много в чем был неправ. Осознал. Понял. Обещаю справиться. Сколько тебе нужно времени на этот раз, чтобы перевеситься? нисколько я ладно дают три месяца говорят свадьбу хорошо играть по осени как раз успеешь ты просто впустую потратишь время я все для себя решила отпусти меня игорь по хорошему а отпусти не усложняй какой в этом смысл работать я на тебя буду богатей на здоровье а в остальном ну что ты себе бабу красивую не найдешь брось мне не нужна баба мне нужна ты Долго же до тебя это доходило. Главное, что дошло. Поздно. Не осталось ничего к тебе. Ничего, Ничегошеньки. Три месяца. Тычет мне в лицо тремесистых пальца. Крылья носа вздрагивают, как у нервного рысака. Знаете, когда говорят, дескать, я его выбрала сердцем? Это такая фигня? За наш выбор в девяносто девяти случаев отвечает как раз-таки мозг. Это мозг найдет и выкатит вам 140 миллионов причин вернуться к бывшему, потому что так ему привычнее и безопаснее, потому что так, блин, ему понятнее, потому что на этой территории все ему знакомо, а значит, менее стрессово. Ведь самое худшее, что может быть для мозга – полная неизвестность. Я не хочу идти на поводу своих нейронных связей. Я, напротив, хочу их все подчистую разрушить. Подхватываю телефон и, игнорируя Молотова, отхожу к беседке, чтобы, спрятавшись за ней, написать. «А разве тебе положено свидание с кем придется?»